Он попал в лапы зубодеру. Он страдает. Учитель как таковой. Сидит в стеклянном доме, исправляет сочинение. Учитель, распределенный по ящичкам. Учитель начальной школы. Учитель реального училища. Штудент рад. Учитель в интернате, а также учитель ремесла. Воспитатель или педагог. Когда мы говорим «учитель», мы имеем в виду немецкого учителя. Он живет в еще не размеченной... уже на стадии проекта, нуждающейся в реформах педагогической провинции, з а д у м а н н ы й при всей ее узости, как нечто всеобъемлющее. Учитель — это персонаж. Раньше учитель был оригиналом. И сегодня еще у учеников слетает с языка «мучитель», когда они говорят об учителе. Как и я употребил при учениках слово «зубодер», придавая своему врачу садистские черточки. Когда мы болтали друг с другом, мы не касались ни зубодера, ни мучителя, не страдая от этих грубых ярлыков. Он сказал, есть, конечно, масса анекдотов, где над зубным врачом потешаются, как над современным палачом. Вечный коновал. Я сказал, в к а к о й бы школу или класс, в какой бы школьный двор не приходил учитель, на каком бы родительском собрании не приходилось ему держать ответ, на пути у него всегда стоит образ учителя. Учителя должны напоминать других учителей. Не только таких, какие у кого-то были, но литературные образы учителей, например, доктора в и н т х е б е л я персонажа Клюге, или какого-нибудь учителя у Отто Эрнста, да и вообще Мирилом служит так называемый образ учителя. Учитель у Иеремии г о д х е л ь ф а Нас все еще м е р и т радостями и горестями какого-нибудь деревенского педагога. Учитель, как сын учителя, такой, каким видит его р а б е фроники Воробьиной н улицы. Говорю вам, всех этих у ч и т е л е й ш е к и Вудса, и этого чахоточного Карла Зильберлефеля, даже Флаксмана, как воспитателя, даже педагогические крохи школьного советника Поллока — и захолустного педагога Карстена, и гриммовского учителя Рёльке, и всех штуденратов, о которых говорят, что они, как филологи, всегда занимали особое положение. Вихертовского штуденрата, биндинговского штуденрата, всех-всех должны мы таскать с собой, чтобы нас мерили ими. Мой был совсем другой, мой напоминает мне, а мой... Вы читали Фельдмюнстер? Поэтому я и говорю, мои учителя, как они мне запомнились, ведут себя, если мерить их литературными или кинематографическими образами учителей, почти неправдоподобно. Как моему бедному профессору Венту тягаться с профессором Унратом? Тем более, что это он напоминал Унрата, а не Унрат его. Так запомню своим ученикам и я, С кем они будут меня сравнивать? Примечание. Доктора Винтхебеля, персонажа Клюге. Имеется в виду рассуждение о профессии учителя одного из персонажей романа «Господин Костюм» 1 9 3 8 Курта Клюге, 1 8 8 6 1 9 4 0 Учителя у о т т а Эрнста речь идет о произведениях Отто э н с т а Шмидта 1862-1926, комедии «Флаксман. Воспитатель» и трилогии «Семпер».